Глава пятьдесят 59. Когда Аркадий Бежецкий примчался домой, Алексей ужинал с Анной в гостиной. Других обитателей особняка не было видно. Бежецкий ногой толкнул дверь, прошагал к столу и остановился, свирепо уставившись на сына. Анна отодвинула от себя тарелку. Прямо семейная идиллия, раздраженно сказал Аркадий. Анна, выйди, мне надо серьезно поговорить с этим. С этим Он не мог подобрать нужного слова. "Говори при мне", заявила Анна. "Тебя это не порадует. В последнее время меня и так мало что радует". "Пошла вон!" крикнул Аркадий. «Пошел к черту!» — холодно ответила она. "Что происходит?" взволнованно спросил Алексей. "Я знаю твою грязную тайну", выкрикнул Аркадий. "И не желаю иметь с тобой ничего общего". Собирай вещи и проваливай из этого дома. Анна вскочила на ноги. Ты с ума сошел? Сойдёшь тут с такой семейкой? Ты меня понял? крикнул Аркадий Алексею. Не совсем, спокойно ответил Алексей. О чем ты? А тебе и твоих голубых приятелях черт бы тебя побрал. Алексей потрясенно замер. В чем дело? не поняла Анна. Твой сын, Голубок, крикнул Аркадий. Это ты во всем виновата. Что? ужаснулась Анна. Алексей вышел из-за стола и быстро пошел в свою комнату. Больше у меня нет сына, крикнул ему вдогонку Аркадий. Алексей обернулся на лестнице. А у меня никогда не было отца, бросил он. Бежетский окончательно вышел из себя. "Я убью тебя, щенок!" завопил он и бросился на Алексея с кулаками. Алексей рванул наверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Анна преградила Аркадию дорогу. "Стой! Ты с ума сошел? Это твой сын. Что ты себе позволяешь? Не лезь в это дело. Поздно. Раньше нужно было думать, когда воспитывала из моих детей черт знает кого". У меня отличные дети, и я горжусь ими, заявила Анна. Как бы я хотел, чтобы они были не от меня, крикнул в ответ Аркадий. Анна влепила ему пощёчину, он оттолкнул ее от себя. Она не удержалась на ногах и упала в кресло. Ноги этого извращенца не будет в этом доме, крикнул Аркадий. Я вычеркну его из своего завещания. Ты не можешь, слабо запротестовала Анна. «А ты попробуй меня остановить Алексей вбежал в свою комнату и открыл шкаф бросил на кровать большую дорожную сумку и начал быстро кидать в нее вещи Все выплыло наружу Но оно и к лучшему теперь ему не надо лгать и изворачиваться теперь они все узнают правду но откуда отцу все известно Настя не могла его предать значит отцу проболталась изольда Отомстила за то, что он отказался продавать ей акции. Стерва, выдохнул Алексей. В комнату вошла Анна. Увидев, что он собирает вещи, она пришла в ужас. "Не уходи", воскликнула она. "Отец он сложный человек, но он успокоится, остынет. Ты знаешь его, не хуже меня". Алексей бросил в сумку кроссовки. "Он никогда не успокоится. Не оставляй меня, сынок". Анна была готова расплакаться. Настью тоже поговаривает о переезде. Она не хочет жить в этом доме. Теперь ты я здесь с ума сойду. Мы каждый день будем видеться в силуэте. Но где ты будешь жить? Об этом Алексей как-то не подумал. Пока переночую у друга, сказал он. А там видно будет, может сниму квартиру. У друга? Анна осеклась. Она вспомнила, из-за чего Аркадий вышел из себя. Анна тихо произнесла: "И давно ты это понял о себе?" Алексей прекратил собирать вещи и взглянул на мать. "Мне кажется, еще в детстве", тихо ответил он. "А ты не можешь", Анна тщательно подбирала слова. "Быть другим". "Нет", покачал он головой. "Я такой, какой есть. Этого не изменить". А ты, спросил он. Ты так спокойно. Ты мой сын. ответила Анна. И я люблю тебя таким, какой ты есть. К тому же, я долгое время работаю с модельными агентствами, дизайнерами и фотографами. Среди моих знакомых много подобных тебе, все не вполне достойные люди, и если ты тоже, конечно, для меня это удар, но я прямо это и буду жить дальше. Алексей подошел к ней и обнял. Спасибо, мам. Анна всхлипнула, уткнувшись лицом в его грудь. Ну хоть денег возьми, предложила она. К чему? Я неплохо зарабатываю в газете и в доме моды. Я подниму тебе зарплату, пообещала Анна. А ты звони мне в любое время. Алексей поцеловал ее на прощание, подхватил сумку и вышел из комнаты. Анна больше не могла сдерживаться. Она повалилась на кровать Алексея и заплакала на навзрыд. Аркадий рушил все, что было ей дорого, испортил жизнь ей, Насте, теперь и Алексею. Он просто не способен ни на что, кроме разрушения. Анна понимала, что и срочно нужно что-то предпринять, не ради себя, так хотя бы ради детей. Алексей сел в свою машину, вытащил из кармана сотовый телефон и позвонил Антону. Приютишь меня на пару дней? спросил он, когда Белавин ответил на звонок. Да без проблем, отозвался тот. А что случилось? «Ушел из дома, ответил Алексей. Давно нужно было это сделать, да все, стимула не было. А теперь появился. Ага. Ладно, приезжай. Правда, кровать у меня одна, так что спать будешь на полу. Брошу тебе запасной матрас. Мы люди непривередливые, невесело усмехнулся Алексей. Алику Виноходову повезло. После стычки с Мариной Легостаевой он отделался всего лишь сломанной ногой и ушибленными ребрами, хотя при таком падении с лестницы мог пострадать гораздо сильнее. Светлана Чехлысто позвонила Марине из больницы и рассказала, что Алика сегодня вечером уже отпустят домой. Слава богу. Выдохнула Марина. Последние несколько часов она себе места не находила от беспокойства. У меня прямо от сердца отлегло. Я ведь и впрямь решила, что ему конец, когда он кувырком скатился с этих ступенек. По правде сказать, ты ему теперь обязана, предупредила ее Светлана. Чем это? Он сказал врачам, что сам оступился и упал, а мог ведь написать на тебя заявление в полицию о нападении, так что тебе повезло. Хм. Марина задумалась. Не ожидала от него такого. Что ж, надо будет его при встрече как-нибудь отблагодарить. Она попрощалась со Светланой и положила трубку. Затем со спокойной совестью отправилась на пресс-конференцию Ивана Волкова, которую тот давал в здании городской администрации. День выборов нового мэра города быстро приближался. Иван и два его конкурента не сходили с газетных полос и экрана телевизора. Марина дождалась, когда выступление Волкова подошло к концу, и репортеры начали расходиться, а затем подошла к нему. Иван обсуждал что-то со своим секретарем. Он вопросительно взглянул на Марину, затем опустил взгляд на ее бейджик и понял, что она журналистка. Хотите взять интервью? деловито спросил Волков. Но я уже все сказал на пресс-конференции. Я очень доволен ходом своей избирательной кампании. О результатах расскажу через пару дней. Э сейчас мне пора. По правде сказать, я по другому вопросу, сказала Марина. И что вас интересует, Иван Валерьевич, вы были знакомы с Ольгой Макаровой, журналисткой Полуночного экспресса? Иван озадаченно задумался. Его молодой секретарь глаз не сводил с Марины. Не припомню, наконец ответил Волков. Пару лет назад она писала о вашей фирме и вашей семье, напомнила ему Марину. Кто только об этом не писал, с улыбкой отмахнулся Иван. Она знала что-то связанное с Тауэром, вашими конкурентами, настойчиво продолжала Марина, и о чем то связанном с Красной шапочкой. Волков вдруг переменился в лице. Понятия не имею, о чем вы, резко сказал он. А теперь извините, мне пора. И он быстро пошел к выходу из конференц-зала. Секретарь поспешил вслед за ним, на ходу оглядываясь на Марину. Легастаева мгновенно поняла, что Волков что-то скрывает. Вероника сидела в приемной с телефонной трубкой в руках, она обзванивала людей, с которыми сегодня должен был встретиться Аркадий, и переносила все назначенные встречи на следующий день. Час назад с ней связался Бежетский, он был изрядно пьян. Сегодня я больше не появлюсь в штаб-квартире, сообщил он. Что-то случилось? участливо спросила Вероника. Подозрения насчет моего сына полностью подтвердились. Бедняжка сказала она понизив голос Может хочешь приехать ко мне домой Я сбегу пораньше и утешу тебя В другой раз сейчас мне хочется побыть одному понять в чем я ошибся Аркадий отключил связь, а Вероника села за телефон Закончив с клиентами и поставщиками, она достала из сумочки свой мобильник и набрала номер человека, который не так давно помог ей получить эту должность Бежецкого сегодня больше не будет сообщила Вероника. Отлично, ответили ей. Удача сама идет нам в руки. Ты знаешь, что делать. Еще пару месяцев назад Вероника и не помышляла о работе секретаря в крупной строительной компании. Она работала в службе эскорта, и ее специализации были пожилые, но состоятельные мужчины. А потом с ней связался этот человек. Она не знала, как он на нее вышел, но то, что он ей предложил, не могло ее не заинтересовать. Она получала должность личного помощника президента компании Тауэр и должна была в короткое время соблазнить Аркадия Бежетского и стать его любовницей. Затем ей предстояло получить доступ к его кабинету, его бумагам, его личным вещам и затем помочь своему благодетелю в одной очень хитроумной операции. После завершения всего проекта Веронику ждало солидное денежное вознаграждение, плюс она могла сохранить свое рабочее место, и это понравилось ей больше всего. Она никогда в жизни не получала такую высокую зарплату, как она могла отказаться от такого предложения. К тому же, с ее красотой и склонностью к различным авантюрам, проделать все это не составило большого труда. Вероника встала, подошла к двери приемной и заперла ее на ключ. Затем прошла в президентский кабинет. "Я вошла", сообщила она своему собеседнику. "Что конкретно вам нужно?" "Ты знаешь, код его сейфа?" "Конечно. Замечательно. Там он хранит бумаги по банковским переводам, Платежные ведомости, векселя. Мне нужны копии этих документов, особенно все, что касается банка «Луидор». Я их сделаю, пообещала Вероника. Но будь осторожна. Нам не нужно, чтобы он заметил, что в его бумагах кто-то копался. Будьте спокойны на этот счет». Вероника подошла к сейфу Бежецкого и набрала код. Замок с щелчком открылся. Пару часов спустя со счетов банка Луидор была переведена огромная сумма денег, предназначенных компании Tower. Но фирма Аркадия Бежецкого... Эти деньги так и не получила